Глава 20. Скропостижная дама. Неудачи в это время падали на наших знакомых, как периодические дожди. Даже Лобачевский не ушел от них. Главный доктор больницы решительно отказал ему в дозволении устроить при заведении приватную медицинскую школу для женщин. Сколько Лобачевский его не убеждал, сколько не упрашивал, немец стал на своем. И баста. это ужасно огорчило лобачевского вообще не способного отставать от того за что он раз взялся и что положил себе непременную обязанностью во что бы то ни стало сделать он недолго думая объяснился с Беком в том роде, что, так как он, Бек, не может позволить ему, Лобачевскому, завести приватную медицинскую школу для женщин, которая никому и ничему мешать не может, то, в силу своего непреодолимого увлечения к этому делу, он, Лобачевский, не может более служить вместе с ним, Беком, и просит отпуска. Беку жаль было хорошего ординатора, но еще более жаль было бы ему своего хорошего места — и лобачевский получил отпуск проводив лобачевского на две недели в петербург разанов сидел один оденешенник и часто раздумывал о своем давно прошедшем и недавно прошедшем из этих дум невольно вытекали и вопросы о будущем разанов никак не мог сделать ни одного более или менее вероятного предположения о том что будет далее с ним самим и с его семейством Сначала неопределенность собственного положения, потом хлопотливая суета и ожидания, вытекавшие из временной политической возбужденности кружка, удаляли Розанова от этих размышлений, но теперь, с возвращением в самого себя, он крепко задумывался. «Ну что ж», — думал он, — «ну я здесь, а они там, что ж тут прочного и хорошего?» Конечно, все это лучше, чем быть вместе и жить черт знает как, а все же и так мало проку. Все кругом пустота какая-то, несносная пустота. Ничего, таки решительно ничего впереди, кроме труда, труда и труда из-за одного насущного хлеба. Ребенок? Да бог его знает, что из него выйдет при такой обстановке, думал доктор засыпая». Часу в четвертом его разбудили и подали ему телеграфную депешу. Ольга Александровна извещала его из ближайшего губернского города, что она едет и завтра будет в Москве. Разанов привскочил с постели, протер глаза и опять взял брошенную на стол депешу. Ясно и четко синим карандашом было написано «Мы едем к вам с попутчиками и завтра будем в Москве». «Встретьте нас на солянке, дом Репина». «Вот тебе орех с маслом», – произнес Разанов и стал поспешно одеваться. Надо было куда-нибудь приютить едущих, а в тесной казенной квартирке это было решительно невозможно. С одной стороны, здесь очень тесно, а с другой – Ольга Александровна, как за нее поручиться. А тут Лобачевский, которому Разанов даже никогда не говорил, что он женат, не годится это». Разанов вспомнил Нечаев, но это опять не подходило, там теснота и дети, да и снова Ольга Александровна может сразу выкинуть колено, которое развернет перед чужими людьми то, что Разанов всегда старался тщательно скрывать и маскировать, пойти к Бахревым. Эти уж более или менее все знают, и от них скрывать нечего. Разанов. Дождавшись утра, взял извозчика и поехал к Бахаревым. Дорогу Розанов все смотрел на бумажки, означавшие свободные квартиры, и думал, как бы это так устроиться, чтобы подальше от людей, чтобы никто не видал никаких сцен. А может быть, теперь и сцен никаких не будет? Она пожила, упрыглась, едет сама, без зова, а я буду поравнодушнее стану учить Варюшку. Разанову даже становилось весело, и он, забывая все тревоги, радовался, что через несколько часов он снова будет семьей и потом пойдет тихая, осмысленная жизнь на пользу ребенка и тому подобное. Разанову это представлялось совершенно возможным. Бахаревых доктор застал за утренним чаем и заметил, что все они, кроме Лизы, были необыкновенно веселы. Это объяснялось тем, что Маркиза сделала визит Ольге Сергеевне и, встретясь здесь с Варварой Ивановной Богатыревой, очень много говорила о себе, о людях, которых она знала, о преследованиях, которые терпела от правительства в течение всей своей жизни и, наконец, об обществе, в котором она трудится на пользу просвещения народа. В конце концов, Маркиза завербовала Богатыреву в это полезное общество, сказав «У меня все-таки будет на моей стороне лишний голос» и уехала. Визит этот был сделан в тех соображениях, что нехорошо быть знакомой с дочерью и не знать семейства. За окончанием всего этого Маркиза снова делалась дамой, чтущей законы света, и спешила обставить свои зады, сообразно всем требованиям этих законов. Первого же шага она не побоялась, во-первых, по своей доброте и взбалмошности, а во-вторых, потому, что считала себя достаточно высоко поставленную для того, чтобы не подвергнуться обвинениям в искательстве. Лизе от этого визита не было ни жарко, ни холодно, но он ей был почему-то неприятен. К тому же ветреная маркиза во время полуторачасового пребывания у Бахаревых, как нарочно, не удостаивала Лизу никакого внимания и исключительно занималась с Богатыревой, которая ей очень понравилась своим светским видом и положением. Ольга Сергеевна не замечала этого, но Варвара Ивановна это заметила и порешила, что маркиза сразу отличила ее как женщину, стоящую всем выше здешних хозяев, а у нас вчера была гостья, начала встретив Разанова Ольга Сергеевна, а какая не отгадаете. А у меня завтра будут две, отвечал Разанов. Кто ж такие? тоже не отгадайте. Наконец Ольга Сергеевна похвалилась своей вчерашней гостью, похвалился и Разанов своими завтрашними гостями. «Умница, Ольга Александровна!» — сказала Ольга Сергеевна. «Да куда мне их деть тос ну разве мало квартир?» Лиза, выслушивавшая весь этот разговор без всякого участия, встала из-за стола и вышла в гостиную. Разанов торопился и стал тотчас же прощаться. «Прощайте, Лизавета Егоровна!» — сказал он, входя с фуражкой в гостиную, где никого не было, кроме Лизы. «Прощайте!» — отвечала она, кладя книгу. «Скажите, как же это случилось?» Разанов рассказал о неожиданной депеше. «Удивительно», — произнесла Лиза. «Что же вы теперь думаете делать?» «Что ж делать? Надо устраиваться и жить. Вместе?» — воскликнула Лиза. «Да как же иначе? Вместе? Вместе с женщиной, с которой вы доходили до таких сцен?» «Да что ж делать, Лизавета Егоровна?» «Что? Вы думаете, это здесь не повторится?» «Да уж теперь я могу смотреть на это равнодушнее». «Нет, Дмитрий Петрович, извините, я в хроническое равнодушие не верю». «Да ведь нечего делать. Что ж делать-то, скажите?» Лиза отвечала. «Ну, уж это вам больше знать, что должно делать». Разанов пожал плечами и простился. Выходя, он думал, «Только надо подальше от всех». И мимоходом нанял... первую попавшуюся ему квартиру в четыре комнаты. Купил у Сухаревой подержанную мебель, нанял девушку и заказал топить, а на другой день, перед вечером, встретил на дворе купца Репина на Солянке дорожный вазок, из которого вылезли три незнакомые барыня, а потом и Ольга Александровна с дочкой». Но ну, были и радости, и поцелуи, и объятия, и даже слезы раскаяния и сожаления о прошлом. Началась у Розанова семейная жизнь в Москве, жизнь весьма тяжелая, в которой концы трудно связывались с концами. Не замедлили к этим трудностям поспешить и другие. Ольга Александровна не ссорилась и старалась быть всем довольную. Только квартира ей не совсем нравилась, сыровата оказалась, да Ольге Александровне хотелось иметь при жилье разные хозяйственные удобства, которых Разанов не имел в виду при спешном найме. Еще Ольге Александровне очень не понравилась купленная мужем тяжелая мебель из красного дерева, но она и в этом случае ограничилась только тем, что почасту называла эту мебель то дровами, то убоищем. Кто знает, как бы это шло далее месяца, но случай не дал делу затянуться и так долго. Маркиза в это время, за отсутствием всякой гражданской деятельности, страдала необузданным стремлением благодетельствовать. «Как-таки держать молодую бабочку в заперти?» — говорила она всем и каждому при расспросах о приезде Розановой. Лиза при этих разговорах обыкновенно молчала. Да она и довольно редко видалась теперь совсем углекислым гнездом. Маркиза один раз осведомилась у Лизы, знает ли она мадам Разанову, Но Лиза коротко отвечала, что не знает. «Как же это? Он, стало быть, и там ее никому не показывал?» Крикнула в выступлении Маркиза. «Гаа! Неда! Что же это такое? Это какой-то уездный отелло. Слышишь, он и там никуда не пускал жену. Репутация Разанова в других отношениях, однако, еще держалась, и в силу того же с ним еще пока церемонились. Положено было только подрессировать его, мягким образом заставить его дать жене свободу и жизнь. Но пока это ходило в предположениях, которым, к тому же, никто, кроме Рагнеды Романовны, Не изъявлял горячего сочувствия. Маркиза столкнулась у Богатыревой с Ольгой Сергеевну Бахаревой, наслушалась от той, как несчастная женщина бегала просить о защите, додумала три короба собственных слов сильного значения и над Розановым грянул суд, ошельмовавший его заочно до степеней самых невозможных. Даже самый его либерализм ставился ему в вину. Маркиза сопела, говоря. либераль ведь тоже либераль жену тиранить и либераль непонятно было из за чего так кипятилась маркиза а ей случилось так кипятиться не в редкость словно муха злая ее укусит так и лезет как ветряная опухоль но несмотря на все беснование положено было все таки действовать на разааново осторожно высвободить жертву тонко так чтобы тиран этого и не заметил. Даже предполагалось, что тиран еще может до известной степени исправиться. «Ведь он не глуп», — говорила Маркиза, — «нужно ближе взять его в наше общество. Он увидит, как живут другие, как живет Икар с Мариечкой и изменится». Между тем к Розанову, как он только попадался на глаза, приставали, чтобы он привел свою жену и дочку. Думал, думал Разанов и понимал, что худая для него игра начинается, и повел Ольгу Александровну к Маркизе. После первого знакомства с Маркизою и феями, Ольга Александровна начала к ним учащать и учащать. Ее там нежели и ласкали, и она успела уж рассказать там все свои несчастья. Маркиза и феи, слушая ее, только дивились – Как можно было столько лет прожить с таким человеком, как Разанов? Ольга Александровна тоже стала этому удивляться, и дома опять началась старая песня, затевавшаяся по поводу тяжелых стульев-убоищ и оканчивавшаяся тем, как добрые люди женам все доставляют, а есть и подлецы, которые... Выходило обыкновенно, что все подлецы всегда живут именно так, как живет Разанов. Разанов наш засмутился. Чуял он, что дело плохо. Впрочем, Ольга Александровна иногда бывала и довольно благодушна, но в ней зато начинали обнаруживаться самовластие и упрямство. Раз приходит Разанов домой, а Ольга Александровна тихо и мирно ему объявляет, что они переходят на другую квартиру. Как на другую квартиру? Куда? осведомился Разанов. «В доме, где живет Маркиза, я наняла квартиру и лучше, и дешевле», отвечала Ольга Александровна. Разанов хотел было поудержать жену от этого перехода, но квартира действительно была и лучше, и дешевле. Ольга Александровна с видом крайней покорности сообщила Маркизе, что муж ее не хочет брать этой квартиры, пошли толки, и Разанов уступил. Через несколько дней он жил на новой квартире, а еще через несколько дней увидал, как он спеленут по всем членам, и ему остается работать, смотреть, слушать и молчать. Работы у него было много, а смотреть тоже было на что. Ольга Александровна делала разные чудеса и стала брать у Рагнеды Романовны какие-то уроки. Феи дружно заботились о ее развитии. Одна только Серафима Романовна стояла в сторонке и, хотя не одобряла Разанова, но не любила его и порицать в глаза жене. Разанов и не оглянулся, как его смяли и стегостили. Он снова увидел себя в переплете крепче прежнего, но молчал. Лобачевский, возвратясь из Петербурга, с удивлением расспрашивал: когда же -то вы, Разанов женились? Да уж было такое время! Отвечал Разанов, стараясь сохранять видимое спокойствие и даже некоторую веселость. Впрочем, раз он прорвался при Лобачевском и, помогая ему укладывать книги и препараты, которые тот перевозил в Петербург, где получил новое место, сказал «Грустно мне будет без вас, Лобачевский. Работайте, Разанов. «Да что работать? Всего лучше. Полно вам лошачком-то скакать. У вас жена». Поговорили на эту тему и договорились до того, что Лобачевский сказал. «Я видел, что ваша жена с душком. Ну да что ж такое? Женщины ведь все сумасшедшие. А вы себе табакерку купите. Она капризничать, а вы табачку понюхайте, да свое дело делайте». Лобачевский уехал в Петербург. Прощались они с Розановым по-дружески. Розанов даже заплакал, целуясь с ним на дебаркадере. Иначе он не умел проститься с человеком, который ему стал мил и близок. Лобачевский тоже поцеловал Разанова теплыми устами. По отъезде Лобачевского для Разанова опустела даже и больница. И ему даже нередко становилось жаль и своего уездного захолустья. Там бывало, по крайней мере, все его знали. Там был Вязьметинов, веселый Зорницын, кроткий Петр Лукич, приветливая добрая Женни. Все там было свое как-то. Нажгут дома, на происшествие поедешь. Лошадки фыркают, обдавая тонким облаком взметенного снега. Ночь в избе, на соломе. Спор с исправником. Курьезные извороты, прикосновенных к делу крестьян. Или езда теплую вешнюю ночью. Проталины, жаворонки так и замирают, рея в воздухе. Или, наконец, еще позже. Едешь и думаешь... Трантасик подкидывает, А поле как посеребренное, И по нем ходят то тяжелые драхвы, То стальнокрылые стрепеты, А тут служба, Потом дома игра в молчанку Или задирание, Уйти, да и уйти некуда, В театр часом денег нет, В трактир подло, Да и скучно одному, И, наконец, совестно, Ну а пойдешь, попьешь чаю, И опять скучно, Маркизы и феи, разжеванный до мякоти. Ребенок... Но он и занимался ребенком, да и на этот раз не умел всецело отдаться одному делу. Табакерки он тоже не купил. От диссертации забыл и думать, что ж ему оставалось. Лиза? Лиза совсем стала холодная. Она имела на это свои причины. Ей жаль было разаново но больше всего все это ей гадко не в меру стало. «Ну что это за люди?» – спрашивала она себя. Ей тоже было нестерпимо скучно. Бахаревская Мерева, переехав в Москву, осталась тем же Меревом. Только дворни до Софи стало повеселее. У них общество поприбыло и разговоров поприбавилось. А Егору Николаевичу, Ольге Сергеевне и Лизе все было тоже. Егор Николаевич даже еще более скучал в Москве. чем в своем городе или в Мереве. Он не сделался ни членом, ни постоянным гостем никакого клуба, а сидел почти безвыходно дома и беседовал только с Богатыревым, который заходил к нему по субботам и воскресеньям. Ольга Сергеевна обменяла мать Попадью на странницу Елену Лукьянову, Софи женихалась и выезжала с Варварой Ивановной, которая для выездов была сто раз удобнее Ольги Сергеевны. А Лиза, она опять читать начала и читала. Зато ей и был не послан старый сюрприз. Она ослепла. Хуже этой муки Лизе трудно было изобрести. Исчезло последнее утешение. Нельзя было читать. Сидит она, сидит в своей комнате. заставляя горничную читать чуть ли не по складам, бросит и сама возьмется, прочитает полчаса, глаза болят, она и сойдет вниз. А внизу, в трех парадных, вечно пустых комнатах, тоже тошно. Лиза пойдет в столовую и видит Елену Лукьяновну и слушает все один разговор Елены Лукьяновны о волшебстве да о чудах. «Чудо, мать моя!» — говорит Елена Лукьяновна — казанской губернии разбойник объявился объявился и стал он народ смущать идите говорит я поведу в золотые обители стали его растригивать а он под землю как только офицер по своему скомандовал а он под землю все в волшебство говорила елена лукьяновна мужик был и надухаживал а тут его растригнули а он под землю офицер «Пали, а он под землю». Ольга Сергеевна удивляется. «Теперь, — продолжает Елена Лукьяновна, — теперь два отрока сидели в темнице. В подводной, не забудь ты темнице». Слышит Лиза, как рассказчица сахарочку откусила. «Ну и сидели. И отлично они сидели. Крепость подводная со всех сторон. Никуда им выйти невозможно». «Да, — говорит Ольга Сергеевна, — все отлично. Так что же ты думаешь, выдумали?» «Дайте, — говорят начальнику своему, — дайте нам свечечки кусочек». Доложили сейчас генералу. Генерал и спрашивает, «На что вам свечечки кусочек?» «Это в подводной крепости?» — спрашивает Ольга Сергеевна. «Там», — отвечает странница, — «священную Библию, — говорят, — почитать. Ведь разумей, что выдумать надо было». «Ну и далее. Утром приходит, а они ушли. Ушли? Ушли. Как же так?» так под водою и прошли, с агарочком, так с агарочком и прошли. Слушает все это Лиза равнодушно, все и скучнее и скучнее становится. «Где же эти люди?» – спрашивает она нередко себя. «Что это за Бертольди такая еще? Что это еще за чудовище?» – думает Лиза. «Вероятно, это лицо смелое и оригинальное». А тут Елена Лукьяновна сидит, да и рассказывает. Ну уж, мать, был киятер. Были мы в суконных банях, спарились, сели в предбанник, да и говорим. Как его солдаты-то из ружьев растригнули, а он под землю. Странница одна и говорит. Он, говорит, опять по земле ходит. Как, говорим, по земле ходит? Ходит, говорит. А тут бабочка одна в баню пошла. Да как, мать моя, выскочит оттуда? Да как, гаркнет без ума, без разума. Мужик в бане. «Глянули — справда он. Так и стоит так. То есть так и стоит. Боже мой!» — простонала Ольга Сергеевна. «Да. Как женщину увидали, сейчас в разброд. Банчик сейчас ворота. Мы под ворота. Но опять нас загнали, трясемся. Чего, — говорит, — спужались? Говорим, в ходит. Глядим, а она женскую рубашку одевает в предбаннике. Ну, барышня вышла». «Вот греха-то набрались. Смерть. Ей-богу, смерть, что было. Стриженная, ловкая, как есть мужчина. Бертолева барышня называется. Экая мерзавка», — замечала Ольга Сергеевна. «Стриженная? Фуй».